Мы стояли с отцом на крыльце мышкиного дома, с бокалами, которые он привёз в подарок в дополнение к бутылке виски. Я не мог стянуть временами виноватую улыбку, но с каждым глотком напитка становилось легче. Бокал с виски из его рук всегда значил для меня возвращение домой. И это вышло очень символично, что он привёз это всё сюда, принимая мой новый дом без лишних слов. «Она хорошая очень», — заметил отец, бросив взгляд на свет в окне. «Ценит тебя, бережет и уважает». «Да», — кивнул я. «Я счастлив с ней. Очень. Я рад за тебя». Мама с Наташей остались в гостиной обсуждать беременность и ее особенности. Наташа все равно переживала из-за возраста, и я никак не мог ее от этого отвлечь. «Ну, надеюсь, что маме удастся ее успокоить» деваться мышки уже всяко некуда. Пап, я ухожу из отдела. Он не был удивлен. Я так и думал, что уйдешь. Не только из-за Наташи и ребенка. Я уже просил у тебя прощения и хотел бы еще раз попросить. Мне правда очень жаль, что у меня заняло 10 лет, чтобы принять тебя и твое прошлое. Тебе не за что просить прощения, Раф, возразил он. Это был твой путь. Моя жизнь не могла не повлиять на тебя. Твоя, в свою очередь, повлияет и на твоего сына. И у него будет свой путь, свои решения. Мой вышел всяко легче. Иногда мне кажется, что я хотел разделить с тобой то, что ты пережил, чтобы... Не знаю. Я помолчал. Глупая идея. Продолжай, — попросил он. Ты смог изменить свою жизнь из полного минуса в полноценный плюс. Может, мне было завидно. Мне казалось, что я должен проверить себя на прочность, чтобы быть уверенным в себе так же, как и ты. Не всегда нужно уходить в минус, чтобы стать тем, кем хочешь быть. А такой минус, как у меня, он никому не нужен, Раф. Я плохо сплю по ночам, — отвернулся я. Мама говорила. Это было глупо. Завершение дела не принесло мне никакого спокойствия, никакой точки. Я почувствовал себя идиотом, и я усмехнулся. «У тебя это заняло гораздо меньше времени, чем у меня, и он сжал мое плечо. Я горжусь тобой». «Да, наверное, в жизни есть множество вещей поважнее, чем гордость твоего отца за тебя. Но все же эти его слова добавили мне чего-то важного, без чего было бы не так хорошо и уютно этим семейным вечером». «Ну, пошли!» — кивнул мне отец на двери. «Пошли!» — улыбнулся я и, допив последний глоток, шагнул в открытые двери. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Фралова.